потому что это пока только теория. Мы планируем создать э, трубу, прочную железную трубу, запаянную с одного конца, настолько прочную, чтобы при воспламенении порох не мог бы ее разорвать. Тогда мы сможем направить действие взрыва в одну сторону, использовать трубу для того, чтобы метать в противника камни, с силой гораздо большей, нежели у катапульты или даже требушета.